Глава восемьдесят вторая После ситуации с отжиманиями Пух из дома выходить опасался. Зверскую боль в руках и грудных мышцах он довольно быстро перестал замечать и даже начал ей в фоновом режиме гордиться. Нет, дело было не в боли, а в аллочке и в подъебках, которые его, Пуха, вне всякого сомнения, ждали от свидетелей происшествия и тех, кому свидетели все в красках рассказали, преувеличив и переврав. Аркаша всегда легко и моментально краснел по любому поводу, но сейчас и повода было не нужно. Он заливался мучительным румянцем, всего лишь подумав о возможности того, кто и что ему скажет. К счастью, начались осенние каникулы. Хотя бы в школу ходить необходимости не было. Но и дома было неладно. В библиотеке классической литературы появлялись все новые зазоры, причем Аркаша так и не смог отследить момент, когда родители доставали книги. Делали они это, видимо, когда он спал. Папа перестал бриться и оброс клочковатой седой бородой, которая ему совершенно не шла и старила лет на десять. Профессорский лоск как-то подозрительно быстро с него сошел. Главным и финальным проявлением этого Стали непонятно как сломавшиеся очки. Мама сказала отнести их в мастерскую, но сделала это специальным тоном, по которому Аркаша сразу понял. Никто никуда ничего нести не собирается. Софья Николаевна все еще пыталась сохранить иллюзию нормальной семейной жизни, когда эта жизнь уже очевидным образом развалилась на части. Папа замотал, треснувшую дужку изолентой, неумело и криво, потому что физический труд во всех его проявлениях никогда не был сильной стороной Натана Борисовича Худородова. Не то чтобы перевязанные очки выглядели убого, хотя, безусловно, они выглядели убого, гораздо хуже и страшнее было то, что папа в них был жалким. Как просивший на ЦГБ милостыню мужчина в грязном пиджаке, никогда не говоривший ни слова и просто стоявший на коленях, на подстеленной картонке посреди безразличного людского потока. Мама озлобилась. — А я говорила тебе, Натан! — шипела она на кухне, забыв понизить голос до достаточной степени неразличимости. — Но ты же всю жизнь слушаешь только себя! — Да все, хватит! Папа больше не трудился не только понижать голос, но и формулировать содержательные ответы. — Ну что хватит? Что хватит-то? Тебе, конечно, было необходимо выпячивать на кафедре свои радикальные политические воззрения, да. Натан Борисович у нас такой, не стесняется резать, так сказать, правду матку. Софа, а почему я должен стесняться?» Как все уважающие себя преподаватели, папа умел кричать в полголоса. «А потому что у тебя, Натан, есть семья, в которой ты единственный кормилец. У тебя есть, в конце концов, сын». «Ничего себе, в конце концов». На всякий случай обиделся Пух, подслушивавший в коридоре. Он стратегически встал у телефонного аппарата и, стараясь не издавать звуков, снял трубку, поднес ее к уху и придавил пальцем рычаг, чтобы не слышать бесячие гудки. Если родители неожиданно выскочат из кухни, он сделает вид, что только что вышел из комнаты, чтобы позвонить Крюгеру. — Мой сын должен знать, что убеждение превыше всего! — не унимался профессор. По возникшей паузе стало понятно, что мама молча закатила глаза. «То, что ельцинские сатрапы заставили меня написать заявление после того, как в Москве была подавлена революция, — чеканил Натан Борисович, окончательно забывший о конспирации, — намного больше говорит о с позволения сказать руководстве учебного заведения, чем о моих профессиональных качествах». Аркаша стало скучно, и он подумывал было тихо положить трубку и пойти в комнату полежать или полистать болгарский комикс, раз уж родители были так заняты взрослой хренотенью, как вдруг мама едва слышно сказала. «Натан, а что мы будем есть на следующей неделе? Нам не на что купить даже хлеба». Пух замер. «Это совершенно никуда не годилось. Родители...» Замолчали. Я, в конце концов, не самый последний в этом городе специалист по античной истории. Явно не в первый раз сказал папа. Просто за тем, чтобы что-то сказать. Я буду репетиторствовать. Вокруг и так, Натан, история. Обреченно сказала мама. В телефонной трубке, которую Аркаша держал в руке, что-то щелкнуло. Его палец все еще лежал на рычаге. Донесся из трубки паучий голос. Пух быстро отпустил рычаг, уже не беспокоясь о конспирации. Только бы услышать гудки, только бы голос исчез, только бы не... Голос никуда не исчез. Я должен попросить тебя об одном огромном одолжении, сказал спавший под курганами. Всего об одном, но очень важном и секрет. Аркаша с грохотом швырнул трубку на рычаг и, трясясь, начал выдирать из стены телефонный провод вместе с розеткой, не обращая внимания на возмущенные возгласы выскочивших из кухни родителей.